ДИВЕРСИЯ Сначала разбудили Петьку. Взволнованный красноармеец из караула стоял перед заспанным Петькой, пучил глаза и громко шептал. товарищу исаев там такое! Там в штабу! Что в штабу? Я не знаю. Что не знаешь? Ну что делать, не знаю. А старший караула? Так и старший же не знает. Черт знает что. От меня чего надо? Так ведь штаб заперт. В смысле заперт? На замок заперт, а ключа у нас нету. В четыре часа смена караула, а Дениса Деревянки на посту нет. А кто есть? Так ведь никого нету. Так а старший почему с докладом не пришел? Он боится. А вот ты, значит, не боишься? Ну, я тоже боюсь. Но я отважный. Ну ладно, отважный. Пошли. Штабная изба оказалась заперта, но не опечатана Более ничего необычного не было. Петька посмотрел на часы. Через десять минут пора будить Василия Ивановича. А тут такая ситуация непонятная. Старший караула стоял в стороне и нервно курил. «Ключ у кого-нибудь есть?» — спросил Петька. «Ну, на гвоздике висит». «Да вы что, нарочно, что ли? Да я вас под трибунал отдам!» — горкнул Петька. «Развели тут, понимаешь, не знаю что!» Он взбежал на крыльцо, сорвал с гвоздика ключ и открыл дверь. Из избы потянуло дымком. Да мать вашу, опять пожар, что ли? Петька нюхнул воздух. Вот трепками горелыми пахнет. А ну-ка идите сюда оба. Караульные подбежали. Фонарик есть? Старший достал карманный фонарик. Все трое вошли в избу, зажгли керосинку, осмотрелись. Ну, всё вроде стояло на своих местах печки только не горело. А откуда шел запах, понять было невозможно. Молодой красноармеец с выпученными глазами вдруг плюхнулся на четвереньки и начал водить носом, будто поросенок, который ищет корыто с помоями. — Ты чего это? — Да с подпола тянет, — сказал красноармеец. печка со старшим переглянулись и в один голос выкрикнули. — На очков! — перестановка в штабе все же была. Стол с радиостанцией, печатными машинками и прочей требухой стоял аккурат на люке, ведущем в подпол, в коморку начальника штаба. Стол втроем оттащили к окну, и старший караула откинул люк. Начков сидел в исподнем, скрюченный, бездыханный, на верхней ступеньке, прильнув к щели между люком и полом, а весь подвал тонул в дыму. Мужчины вытащили начальника штаба на улицу. Петька надавал Ночкову пощечин, старший караула принес воды и окатил начальника из ведра. Грудь Ночкова шевельнулась, и он, хрипя, вдохнул, после чего тяжело и продолжительно закашлялся. — Живой! — обрадовался Петька. — Живой! Ладно, смотрите за ним, а я побежал Чапаю докладывать! Василий Иванович таким новостям не обрадовался. Он быстро встал, собрался, велел Петьки позвать Батурина и прочих командиров, потому что покушение на начальник — это не какой-нибудь пожар, это диверсией попахивает, а к тому же еще и предательством. Удивительно, как до Чапая не добрались, его-то изба вовсе не охраняется. До рассвета было еще часа два, но дело важное, и отлагательств не терпит, будит всех немедля. Ночков уже оправился, почти не кашлял и смог рассказать о произошедшем. Проснулся от запаха дыма, кругом темно, горло дерет от кашля. На ощупь, потому что от дыма резало глаза, добрался до лестницы и хотел выйти, но люк не поддавался. Пытался дышать через щель, потом потерял сознание. — А сколько? — спросил Чапаев. — Да часы внизу остались, да и не мог я на них посмотреть, дым глаза ел. — А спать любисти конём во сколько лег? — В 11 как обычно. — Кто наверху дежурил? «Ну, Колокольников, а на карауле... как его... деревяшка!» «Деревянка!» — поправил Петька. Чапаев повернулся к нему. «Петька, ты вот что! Сгоняй по постам и спроси, не видел ли кто Колокольникова с этой деревянкой!» «Есть!» Петька убежал, Чапаев посмотрел на командиров. «Ну и что делать будем?» Командиры хмурились, чесали затылки, но ничего не говорили. «А чего говорить? Случай такой впервые!» «А давно у нас колокольников в штабе?» — спросил Батурин. «Так с мая?» — ответил Ночков. «А до этого где был?» «Ну, по документам, из Самары». «Документы!» — заорал Батурин. «Документы проверяем! Ничего не пропало!» Все, включая Чапая, стали шарить по шкафам, по ящикам, проверяя документацию. Ночков тоже было начал, но быстро пришел в себя. «Отбой!» Вся секретная документация с донесениями и шифровками у меня в подполе, в сейфе. — Пойдем проверять, — приказал Чапаев. В подвале уже можно было дышать. На полу валялись прогоревшие до пепла тряпки, очевидно сброшенные злоумышленниками вниз. Сейф открыли, выгрузили бумаги, пошли проверять. Пока проверяли, рассвело Тем временем Петька обскакал все посты. На Северном старшина караула Даньшин сказал, будто бы в смену Бронштейна была зафиксирована активность. В журнале Бронштейн записал «Время – 12 часов 3 минуты». Со стороны станицы Соломихинской прибыла машина русабалт Водитель – краском Тверетинов. Куда? Штаб дивизии. Петька даже обалдел. Тверетинов? Вернулся? Да еще и на Руссобалте! Следующая запись оказалась еще интереснее время один час семь минут из штаба дивизии убыла машина русабалт водитель замначальника штаба колокольников сопровождает красноармеец деревянка куда станица соломихинская где бронштейн спросил петька так в казарме отсыпается ответил да петька вскочил на коней и помчался в казарму Фима бранштейн не спал, сидел в караулке и ждал, когда к нему придет друг, пить чай с настоящим шоколадом. Когда в караулку воровался порученец Чапаева, Бронштейн слегка перетрусил. — Ты ночью дежурил на северном въезде? — Ну я, — ответил Бронштейн. — Кого видел? — Арканью Тверетинова. — Точно его? — Так я Арканью с гимназии знаю, он это. Вот шоколад мне привез. Фима повертел перед носом Петьки измятой плиткой. — А потом? — Потом зам на штаба с часовым зачем-то в Соломихинскую среди ночи поперлись. — И ты отпустил? Так ведь у них записка была от на штаба. — Где записка? Бронштейн попледнил. Выражение его лица было столько красноречивым, что Петька сказал. — Это трибунал, боец. — Собирайся, едем в штаб. Через десять минут Фима Бронштейн с поникшей головой стоял перед командирами подразделений. Расспрашивал его сам чипай Мягко, без привычной запальчивости. Бронштейн отвечал коротко и по делу. — Значит, получается, ты впустил Тверетинова в станицу и указал дорогу до штаба? — Так точно, товарищ Начдив. Вы же сами знаете, от нас только прямо по площади. — Знаю, Фима, знаю. «А ничего необычного не заметил?» «Ничего ну, уж необычного. Аркане уже три месяца погибшим считали, а он вдруг как с неба упал. Ну вот, разве что на машине приехал. Ну так это же Русабалт, на котором Попов ездит, правильно?» «Но ну, я и понял, что ему лично Попов отдал машину. Аркань ведь сам с ней раньше ездил». С «Соломихинские связались?» — спросил Чапаев связистов. «Не получается. Похоже, где-то обрыв на линии. Когда восстановите?» «Ну, как только обрыв найдем, так сразу и восстановим!» Чапаев почесал небритое лицо. Как-то все одно к одному. Исчезновение тверетиного, покушения на штаба, бегство подозреваемых. Но куда же они целого краскому подевали? «Колокольников и деревянка в машине ничего не везли?» — спросил Чапаев. «Никак нет», — ответил Бронштейн. «Виноват я, товарищ наждив Они мне записку под нос сунули». Колокольников сказал «Срочно». Гляжу, вроде подпись на штаба, печать. Так я что же, разбираться буду, рассрочно. «Не виноват он, Василий Иванович. Если кого и винить, так меня», — сказал Ночков. «Я этих бланков с пропусками заранее наготовил штук 100 чтобы не отвлекаться. Они в ящике стола лежат. Там пустая форма, только печать и подпись. Вписываешь потом, что надо, никакой волокиты». «Так ты в благородство любись, а ну конём поиграть хочешь!» Взорвался Чапай. «Добренький какой! Заступился он за рядового! Так ты щучий сын сам его и подставил! Развели тут, понимаешь! Я скажу тебе, зачем ты этих бумажек наготовил заранее. Да чтобы тебе со всякой мелочью не возился! Перепоручил ее заму, мол, большого ума не надо, и так сойдет!» А если бы он тебя в постели пришпокнул и вывез бы все документы дивизии, да еще и под твоей же рукой подписанным бланком? Молчишь? Так вот я сейчас выведу Фиму на улицу, соберу дивизию и скажу, начальник штаба у нас кретин, и за это я расстреляю бойца, потому что сам кретин, раз такого начальника штаба держу. — Да мы все здесь кретины, потому что не знаем, что у нас под носом творится! Что сейчас делать, прикажете, а? Все молчали и чувствовали себя виноватыми. Голос подал Петька. — Надо Тверетинова искать. Вдруг он что-нибудь скажет. Чапаев тяжело вздохнул. — Это вряд ли. Чуть мое сердце пустили Арканью в расход. — Но вы все равно ищите. Словно в ответ на это ищите, в штаб ворвался красноармеец с выпущенными глазами, который сообщил о запертом на замок штабе. «Товарищи командиры!» — задыхаясь, сказал он. «Там... там такое...» «Ленька!» Проснулся Ленька от того, что кто-то зажал ему рот ладонью. «Цейц, казачок, а то располосую!» Услышал он хриплый шепот у самого уха. Кроме потной руки на лице, Ленька почувствовал что-то холодное и острое на горле. «Сейчас я тебя отпущу. Ты, главное, не рыпайся, коли жить хочешь». Холодное и острое перестало касаться горла Ладони убрали от лица, Ленька смог дышать. — Повернись, — сказал незнакомец. Ленька повернулся. — Не узнаешь? То, что произошло ночью, до сих пор не укладывалось у Леньки в голове. Он проснулся от каких-то странных звуков. Выглянув через щель в стене, он увидел, как какой-то голый человек бьет красноармейца камнем по голове. Потом убийца обыскал труп, достал большой конверт и поджег. Не обращая внимания на огонь, голый вымылся, слил воду из бочки, запихнул туда мертвого красноармейца. А вскоре во дворе появилось еще двое. Видимо, знакомые убийцы. Они явно не доверяли злодеев, но были с ним заодно. Убийца велел им искать какого-то гонца. А потом все трое ушли. Реньки бы убежать. Но вместо этого он проследил за троицей. Они пробирались к площади. Убийца оставил спутников на улице, вошел в большую избу, перед которой стоял автомобиль, а у дверей нес караул боец с винтовкой. Спустя несколько минут дверь распахнулась, и из избы выбежал молодой красноармеец. Часовой спустился перед ним с крыльца. Они сели в машину и уехали. Замирая от страха, Ленька прокрался к избе и только тогда разглядел надпись на картонке, приколоченной к двери. «Штаб 25-й стрелковой дивизии РСФСР». В одно из окон Ленька рассмотрел убийцу. Усы, фуражка, смуглое худощавое лицо. Этот портрет Ленька неоднократно видел в газетах. Воздуха в легких стало не хватать. «Как же так?» Человек, которого Ленька буквально боготворил, оказался душегубом, крадущимся в ночи татем. И это к нему он пробирался с такими трудностями. Под его командованием готовился идти на смерть за победу революции во всем мире. Такого чудовищного обмана не могли предположить, наверное, и сами казаки. Ленька отошел от штаба на почтительное расстояние. Что же делать? Бегать по домам и кричать измена? Бросить все и возвращаться к казакам, которые хоть и за буржуев но все-таки по-честному? Он заметил, что к штабу приближаются двое. Судя по походке, те самые, с которыми разговаривал злодей. Они скрылись в избе, потом вышли, заперли штаб на замок и повесили ключ на гвоздь. Один из них оглянулся и посмотрел прямо туда, где прятался Ленька. Ленька испугался и бросился бежать. Назад возвращаться смысла не было. Во-первых, под боком покойник. Во-вторых, если его действительно заметили, то легко могли догадаться, откуда он взялся. Покружив в потемках вокруг штаба, Ленька влез в какой-то бесхозный сарай. Дав себе слова не спать, он минут десять таращил глаза в ночь. А потом отключился. И вот теперь тот, кто обернулся на Леньку возле штаба, парень с ангельским лицом и девичьими глазами разного цвета, стоит здесь и деваться от него некуда. — ты где же Ленька наследил? — А ты шустрый, — похвалил ангел. — Ты мне нравишься. — Что тебе надо? — Мне-то. — Да, в общем-то, ничего особенного. Я тебя сначала просто убить хотел. А сейчас гляжу... Нет, ты мне еще пригодишься. — А ты кто? — Это... Это Богдан Перетрусов. Слыхал такого? — Бандит. — Бандит. — Не подходи, закричу. — Не, не закричишь. — Это почему это? — Да, потому что ты сейчас снимешь свои шмотки белогвардейские и переоденешься вот в это. Богдан пнул Леньке под ноги сверток, перетянутый ремнем. — Это что? — Ты не стой, как истукан, нам уходить надо. Сейчас здесь от красных будет не протолкнуться. — поторопил бандит. В свертке были штаны, гимнастерка, картуз, ботинки и обмотки. Форма красноармейца. — А как ты меня нашел? — А по следам. — А где тот другой? — А я его убил. «Переодевайся быстрее, времени мало». Выбора у Леньки не было. Перетрусов стоял рядом и поигрывал бритвой. «Так зачем я ему?» — думал Ленька. «Денег у меня нет, оружие тоже. Воняет от меня хуже, чем от свиньи». Тем не менее, он быстро переоделся. Несмотря на то, что форма была немного великовата, Перетрусов оказался вполне доволен. В нагрудном кармане даже нашлась книжка красноармейца на имя какого-то семёна Бумбараша. Идем. И не вздумай бежать. Иди себя так, как ни в чем не бывало. Перетрусов. Убитый водитель Русабалта чем-то ясному мешал потому и лежал сейчас в бочке. Богдан знал, что спрятать труп не так уж и сложно. Труднее объяснить исчезновение человека остальным. С заместителем и часовым Ясный поступил просто. Сказал, что Чапаев велел немедленно отогнать автомобиль обратно в Соломихинскую, откуда и приехал ночной гость. На это ушло несколько минут. Теперь оставалось сделать так, чтобы исчезновение гостя оказалось виной уехавших нагоните машину и в живых никого не оставлять. Машину как-то замаскируйте, чтобы не сразу нашли, потом вернётесь. Я залезу в подпол, а вы поставите стол на люк. Понятно? — объяснил Ясный. — А зачем? — не понял Серёга. — А утром все подумают, что эти двое своего начальника заперли в подполе, а сами сбежали, — объяснил Богдан. Петух подсказывал, что план идиотский, но он хотя бы высвобождал немного времени для манёвра. Вот только какие маневры были на уме у Ясного, Богдан не знал. Он не собирался догонять автомобили и убивать пассажиров. Это не его проблемы. Богдана больше занимал тот самый казачок, которого они преследовали весь день и так и не поймали. По занятному совпадению, казачок оказался свидетелем убийства. А вместо того, чтобы схорониться или убежать, пошел дурачок такой следом за душегубами. Всю дорогу до штаба Богдан чувствовал, как кто-то ему затылок взглядом сверлит, а потом догадался, кто это. А вместе с Серегой Богдан сделал вид, что собирается в погоню за автомобилем, а сам остался наблюдать за казачком. Казачок подсматривал тайком в окно штаба, пытаясь разглядеть злодея. Когда разглядел, несказанно испугался, будто бы привидение увидел. Не то узнал начальника штаба, не то принял за кого-то другого. Богдану это казалось забавным, и он все время одергивал гнитка, который порывался нагнать казачка да задушить его же кишками. — Ты не лезь поперек, батьки, в пекло! — Так ведь он сейчас утекет! — Не боись, не утекет. У него тут тоже интерес. Наконец казачок стал уходить. И тут в голове Богдана сложилась интересная комбинация. — Ну-ка, пойдем сказал он Сереге. Гнедок думал, что они отправляются в погоне за казачком, но Богдан привел его обратно в штаб. — Все сделали? — спросил Ясный. — Все, — кивнул Богдан. Серега решил, что разумнее будет поддерживать вранье. В подвал накидали тряпок. В 4 часа должна была быть смена караула. По плану Ясного... Часовой увидит, что штаб заперт на замок, а этого быть не может, потому что все знают, там, в подполе, живет начальник штаба. Начнется переполох. В это время запертый в подполе начальник подожжет тряпки. Все будет выглядеть, будто злоумышленники решили уморить товарища Ночкова, заперев в горящем подполье. А товарищ Ночков пытался спастись от дыма гореть он не успеет потому что тлеть тряпки будут совсем недолго разве что заполнят подвал дымом а закроем тебя стал быть мы сказал богдан Да, — кивнул ночков а зачем тебе это какой твой интерес чипаев сказал ночков за его голову дают 25 тысяч золотом петух подсказывал что ясный почти не врет его интерес действительно был в чипаеве вот только деньги были тут Ни при чем. Впрочем, тот же петух подсказывал, что держаться начкова уже не стоит. Держаться теперь стоило... Казачка. Погоришь ты, товарищ начальник, усмехнулся Богдан. Однако сделал все так, как велел недавний покровитель. Удивительно, но все произошло именно так, как планировал Ночков, причем с точностью до минуты. А вот появился караул. Все солдаты увидели замок и заволновались. Вот один из них побежал за помощью. Богдан какое-то время наблюдал за этим представлением, а потом решил, что надоело, и пора заняться более насущными проблемами. Было ясно, что скоро красные опомнятся, сложат дважды два и кинутся прочесывать всю станицу в поисках исчезнувшего краскома. Начнется проверка документов, а выщут каждую избу, перекопают все огороды, заглянут под каждое полено и неминуемо найдут тайные убежище бандитов. А заодно и казачка, который оказался таким ловким, что до сих пор на ногах ходит. Богдан, освободившись от покровителя, вдруг понял, что всегда тяготился компанией своих головорезов кроме разве что легкий жиденка. Но тот теперь, ясно как божий день, погиб, пытаясь спасти никчемных Серегу и Алпомыску. В ясном Богдан поначалу чувствовал не столько покровителя, сколько равного себе, такого как дядь Сила. А петух непрерывно требовал кого-то еще, с кем можно разделить чутье. Может, и дядь Сила признал в Богдане ровню благодаря своему талисману. Казачок тоже был ровней. Парень явно не нуждался ни в чьем покровительстве, шел пожизненно пролом, так же, как и сам Богдан, и умудрялся спасаться даже тогда, когда все было против него. Именно такой спутник и нужен. С ним можно разделить петуха. Но сначала придется избавиться от серёги — Пойдем-ка, достанем нашего казачка, — сказал Богдан. Гнедок поверил. Его не смущало, что они возвращаются во двор, где Ясный убил красноармейца. Он был из тех, кто делает то, что ему говорят. За что и поплатился. Богдан ударил Серегу сзади поленом, когда тот закрывал ворота. Пока гнедок был в отключке, его удалось раздеть и сложить шматье в сторонке. Очень, кстати, пришелся опыт Ясного. Богдан тоже разделся, и после этого деловито прикончил серёгу сначала перерезав горло, а потом вспоров живот. Вытащив труп наружу и прислонив к воротам, Богдан оконул руку в кровь и написал над головой бывшего товарища «Я, бандит Богдан Перетрусов, помер собачьей смертью». Потом вернулся во двор, вытащил из бочки мертвого красноармейца, отволок к Сереге и бросил рядом. В руки красноармейцу вложил окровавленный нож, а в руку Сереги окровавленный кусок камня. Кое-как, оттерев руки и лицо расистой травой от крови, Богдан оделся, забрал форму гнитка и отправился на поиски казачка. Когда поиски увенчались успехом, в станице начался переполох. Один из патрульных, отбежавший по нужде в переулок, наткнулся на мертвые тела, живописно разбросанные Перетрусовым. Ночков Свою ошибку Ночков осознал слишком поздно, после того, как Чапаев потребовал связаться с Соломихинской по прямому проводу. Идиот, надо было сказать Перетрусову, чтобы пост тоже в расход пустили, да спалили там все. Теперь уже поздно, записи в журнале проверили, и о приезде Тверетинова узнали все а заодно и о том, куда Русабалт отправился, из чьей подачи. Чапаев крайне редко прибегал к прямому проводу. Во-первых, мешали постоянные помехи на линии, а во-вторых, он предпочитал со своими командирами общаться лично, видеть выражение их глаз, чувствовать их настроение в жестах. Только со штабом армии не считал зазорным говорить через трубку. Не видя собеседника, легче скандалить. Обрыв на линии — счастливая случайность, но надолго ли это счастье? Конечно, до Соломихинской более ста верст, колокольников с Древянка, будь они живы, могли еще не доехать. Но если обрыв на линии обнаружат сегодня, один звонок, и люди по полу окрестности. Хотя от сердца у Ночкова отлегло. Да кто такие теперь сбежавшие колокольников с Древянка? Предатели и диверсанты. Зачем им ехать в Соломихинскую? что они в сторону Гурева погнали, убили Тверетинова и сбежали. Ждать оставалось менее суток. Если план остался без изменений, уже завтра утром казаки войдут в станицу, а там только не зевай, нужно как-то выиграть время. Причем не только выиграть, но и оказаться один на один с Чапаем. Когда убежал караульный и сказал, что там такое, Значков не знал, о чем и думать. — Что такое? — раздраженно спросил чипай «Сами, сами посмотрите!» Командиры во главе с Чапаевым вышли на крыльцо. Перед штабом на голой земле лежали два мертвых тела. Одно уже остывшее. В галифе, сапогах, раскрестанной гимнастерке с автомобильным шлемом на груди и ножом в скрюченных пальцах с бурой желтой мешаниной вместо волос принадлежало краскому Тверетинову. Второе в исподнем – босое, свежевыпотрошенное и еще теплое с окровавленным камнем в руке. Его присутствующие не опознали. Патрульные сказали, что на воротах было написано, будто бы это бандит Богдан Перетрусов. Чапай смотрел на тела и что-то бормотал под нос. «Чего — Чего? — переспросил Петька. — Искать, говорю! Всю станицу перерыть, вверх ушами поставить, любить свой конем! Тот, кто это сделал, еще здесь, разве непонятно? Началась суета. Командиры разбежались по подразделениям, Петька помчался руководить прочесыванием, чипай с Фимой Бронштейном склонились над телом Тверетинова, и в это время один из связистов выскочил из избы и окликнул Ночкова. — Товарищ начштаб, радиограмма из Соломихинской! — И что там? Ночков вбежал в избу и встал рядом со станцией. — Говорят, что русабал угнан вчера вечером в станицу, пока не возвращался. Скраив скептическую мину, Ночков сказал... Ну, кто бы сомневался. Слегка воспрянув духом, он вышел на крыльцо и спустился к Чапаеву. — Из Соломихинской радиограмма. Машину вчера угнали, пока не возвращалась. Чапаев молчал, а Фима Бронштейн ползал перед Тверетиновым на коленях и пытался придать ему благородный вид. — Надень ему шлем на голову, — сказал Ночков Фиме. — Смотреть же страшно. Фима взглянул на Чапаева, Василий Иванович кивнул. Фимов встал на ноги, снял с груди друга шлем и пошел куда-то в сторону, видимо, чтобы отмыть головной убор от крови. Пола куртки Тверетинова распахнулась, и Чапаев увидел распоротую подкладку. — Ты это видишь? — спросил Ночдифу Ночкова. — Вижу. — Знаешь, что это? — Видимо, какое-то послание вез. Может, найдут, когда станицу прочешут. — Хрена они там найдут! — сказал Чапаев. — Да и не надо. Я так знаю, что там было. — Знаешь? — Слово в слово. Эх, Тверетинов, Тверетинов. Что ж ты не мог из Соломихинской радиограмму отправить? Чапаев опустил голову. Иночков в бледном утреннем свете разглядел в коротко остриженных волосах седину. Василий Иванович постоял минуту молча, потом нахлобучил папаху на затылок и снова стал самим собой, собранным, резким, целеустремленным. «Иди в штаб и радируй в Соломихинскую, что вы прочесали окрестности. Может, эти идиоты все же ломанулись в ту сторону? Хотя вряд ли». «Второе. Передай приказ о немедленной переброске всей группы сюда, в лбищенск Прибыть должны не позднее восьмого числа. Ясно?» «Знаю я, Попова. Собирается в час по чайной ложке. Приказы из Уральска игнорировать, посыльных задерживать всеми правдами и неправдами. Так, что еще?» Чапаев хотел подкрутить ус, но вспомнил, что вчера его пышные усы сгорели, и махнул рукой. — Ладно, это уже с Петькой решу. Дуй в штаб. — Петька! Петька любись ты конем! Ночков в растерянности стоял над трупами и глядел вслед Чапаеву. — Вот перетрусов тварь такая подставил. Обманул как ребенка. Значит, Колокольников с Деревянка еще могут приехать в Соломихинскую. И тогда вообще конец всему. Пришел Фима. Кое-как нахлобучил мокрый шлем на голову мертвому другу. Вынул из руки тверетиного нож и вложил вместо него мятую шоколадную плитку. Ночков на ватных ногах вернулся в штаб. Отступать было некуда. Он продиктовал радиограмму Попову в Соломихинскую. Тотчас пришел ответ. Принято, выдвигаемся пятого. Значит, время еще есть. Главное контролировать поступление радиограмм. На улице Горн заиграл общее построение. Ночков выглянул в окно. Конник с горном кружил в центре площади и трубил почти без перерыва. «Эй, ты чё шумишь?» Ночков вышел на крыльцо. «Так приказано шуметь, вот и шумлю!» Ответил гарнист и снова затрубил. Ночков дождался перерыва и снова спросил. «Кем приказано?» «Начальником дивизии». «Общий сбор? На площади?» «Так точно!» Ночков снова задумался и пробормотал себе под нос. Что ж ты опять задумал, мерзавец? Перетрус. Зовут тебя как? Спросил Богдан. В книжке вон записано. семён Бумбараш. А по-настоящему? Не скажу. «Чего?» — не понял Богдан. «Через плечо», — ответил казачок, слишком дерзко для безоружного человека. «Думаешь, что если ты такой душегуб, то я тебя испугаюсь?» Они остановились в узком проходе между двумя хлевами. Пахло навозом, вдоль стен густо росли бурьян, лопухи и крапива. чего ты так осмелел?» — беззлобно спросил Богдан. «А с того. Сейчас пойду к Чапаеву и все как есть ему расскажу». «А как оно? Есть?» а так что ты бандит и головорез, а я к нему с самой не пробираюсь. — С казаками? — Да хоть бы и с казаками. Тебе-то зачем знать? — А мне все равно. А вот Чапаев интересно будет, что ты за фраер такой. И откуда выпал посреди степи? — Чапаев не ты, он не упырь. Своего сразу узнает. — Так я в тебе своего узнал. — А хоть ты тоже упырь, — улыбнулся Богдан. — Я людей не убивал. — А вот Чапаев убивал. «Да еще и тысячами!» «Так он врагов убивал!» «Ну, я тоже врагов!» У казачка даже дыхание перехватило от такой риторики. «Ты! Да как ты смеешь!» ну, «Ладно, ладно! Вот придешь ты к Чапаю и скажешь, я свой, возьми меня, Чапай, к себе буржуи вбить! А Чапай тебя примет, за стол посадит и скажет, как же тебя зовут? И что ты ему ответишь?» Где-то невдалеке гарниз сыграл общее построение. А вот что надо, то и отвечу. — Значит, правду скажешь? — спросил Богдан. — Правду. — А вот он тебя спросит, откуда же у тебя документы семёна Бумбараша? Знаешь ли ты, что семён Бумбараш пропал, когда защищал обоз от бандитов? мы это думали, семёна схватили, живьем в землю закопали. А ты, видимо, видел, как семёна в землю закапывали. «И решил с него мертвую форму снять!» Казачок смотрел на Богдана с отвращением, будто на дохлую кошку. «Живьем? Так ты что, человека живьем закапывал?» «Ну так я ж бандит, душегуб, мне положено!» Богдан сделал вид, что брезгливость казачка его не задевает. «Так стенки тебе положено встать, ирод!» — сплюнул казачок. «А ты сам, сам чистенький, да?» — зашипел Перетрусов. «Думаешь, сбежал с хутора, увел коня и все?» Казачок смотрел на него, не понимая. Горн продолжал надрываться. Земля начала гудеть от топота ног и копыт. «Что не понимаешь?» У Богдана от ярости задергалась щека. «Ты-то сбежал, а они вместе с нами остались. Ты думал, что им все это с рук сойдет, да? Думал, за такое прощают?» «За что?» А за предательство. Их предупреждали сидеть и тихо, и все нормально будет. А они решили, что слишком умные. Вот и получили. И ты в этом виноват. Ты! Ишь, что ты сделал? Спросил казачок. Он уже понял, о каком хуторе идет речь. Я? Я сделал? Нет, я ничего не сделал. Я только поручил. А сделал? Сделал ты. Ты их убил понял казачок не я да что ты сдох Ирод! казачок повернулся спиной и пошел прочь стоять закричал богдан стоять это ты виноват горн надрывался уже не переставая казачок шел на этот хриплый требовательный звук и совсем не обращал внимания на богдана стой говорю голос богдана сорвался на визг и он неожиданно для себя разревился стоит «Стой! Это не я! Я не мог! Я не Ирод! Я не хотел! Это не я!» Он упал на колени и зарыдал так сильно, как не ревел даже в детстве. «А кто?» — услышал он голос казачка прямо над собой. Богдан протер глаза. Казачок стоял над Богданом и смотрел куда-то вниз. «Встань и бриту свою спрячь». Богдан встал. Сложил бритву и бросил в нагрудный карман, туда, где лежал билет красноармейца Якова Курнакова. Алпамыс ему горло перерезал, когда они обносили склад с продовольствием. «Не, не по пути мне с тобой. Ты счастье только для себя хочешь загрести. А я для всех, и даром, и чтобы никого не обидеть». Поэтому и шел к Чапаеву. «Зачем я тебе дался? Были у тебя друзья? Так ты их погубил. Теперь и меня загубить хочешь?» «Нет уж, я лучше в бою погибну, чем ты мне кишки выпустишь подворотне». «Или в сортире утопишь!» «Что это вы здесь делаете оба, а?» Послышался суровый голос. Молодые люди обернулись. Над ними возвышался здоровенный красноармеец, явно командир отделения или даже взвода. «Мы...» — промямлил казачок. «Да вижу, что вы! Думаете, раз курсанты, так с вас и спросу никакого? А ну марш на построение и скажите спасибо, что не спрашиваю, с какого взвода!» «И шо думали прятаться? Я вам покажу! Марш, марш!» Он взял Богдана и казачка за шкирки и прибольно пнул. Переглянувшись, парни нехотя потрусили вперед. И вскоре увидели, как ручейки красноармейцев сливаются в реки, а реки выплескиваются на площадь перед штабом, и там выстраиваются в шеренги. Народу было очень много. Богдана и казачка стиснули, толкнули и поставили во второй ряд рядом друг с другом. Богдан полез в карман штанов, нащупал талисман и стиснул в ладони.